Глава 4. Забрали меня сразу после утреннего построения. Ну как забрали, просто подвалил плечистый сержант с красной нарукавной повязкой и предложил пройти с ним в комендатуру. Точнее, проехать, поскольку прикатил он на служебном вездеходе, за рулем сидел ефрейтор, рядышком курил рядовой. Сердце у меня так и заколотилось, и удивление вышло предельно естественным. Куда там театральным лицедеям? Ну а когда сержант отказался объяснить причину вызова, я подозвал командира отделения. «Вечно у тебя все не слава богу!» – досадливо махнул рукой Захар Козадой, вникнув в ситуацию. «Езжай! Но чтоб на дежурстве был как штык! Постараюсь!» – вздохнул я и потопал к автомобилю. «В комендатуре от меня первым делом потребовали сдать табельный пистолет. А вот до обыска дело не дошло. Отправился в допросную с личными вещами, ремнем и шнурками. Там промариновали с полчаса, а потом заявилась целая комиссия в составе дознавателя Друзы, командира автобронетанкового батальона, старшего агента контрольно-ревизионного дивизиона, того самого, который инструктировал меня перед посадкой в дирижабль, и незнакомца солидной наружности в штатском». Еще в уголке примостился стенографист, но его в расчет можно было не принимать вовсе. «Знаешь, почему ты здесь?» – сходу взял быка за рога комбат. «Никак нет, господин майор», – выдал я. «Опять из-за курсанта-мышека?» мышика? – недобро глянул на меня дознаватель Друза. «Тебе известна некая Ольга Мороз?» Я не стал даже пытаться разыгрывать удивление и кивнул. «Так точно. Служили вместе». «И только? А помимо этого? Какие у вас отношения?» «Пригласил ее на танец как-то...» — сказал я с некоторым трудом, выталкивая из себя слова. «А отношений нет!» «А что?» Комбат подался вперед и рыкнул. «Хватит врать! Твои отпечатки обнаружены в ее комнате!» «Отпечатки?» — округлил я глаза и нужным разыграть обеспокоенность. «А что случилось? С Ольгой все в порядке?» Представитель контрольно-ревизионного отделения вздохнул и сказал... «Пётр, тебя себе волноваться стоит. Каким образом твои отпечатки оказались в ее комнате? Она меня как-то на днях отпаивала, после того, как Сидра перебрал. Вообще случайно у нее оказался, к ее соседке приходил». И я поведал историю о том, как в состоянии алкогольного опьянения взялся проводить домой Валентину, и что из этого вышло. «Эккий пострел!» – фыркнул комбат. «Провожал одну, ночь провел с другой. Прыткий в юноша!» «Господин майор, да не было ничего! Мне просто плохо стало!» Дознаватель улыбнулся недобро и невесело, потом выдал. Прошлым вечером Ольга Мороз была убита. «Это не я!» – вырвалось у меня едва ли не против собственной воли. «Да это смешно просто! Вы же не можете на меня все убийства до единого повесить!» «Помолчи-ка!» – резко оборвал меня командир батальона. «Шут, Гороховый!» «Где ты был вчера с восьми до половины десятого?» – спросил старший агент, решив взять допрос в свои руки. Но не тут-то было. «Следует расширить временной отрезок», – заявил Друза. «Определение времени смерти сопряжено со слишком многими нюансами». Дядечка в штатском прочистил горло и сказал спокойно, но властно. Так, словно последнее слово должно было остаться именно за ним. «На текущем этапе предлагаю ограничиться формальным подходом и ориентироваться на экспертное заключение». «На тело могли воздействовать сверхспособностями», – привел Друза новый аргумент. «Нет оснований так полагать», – отрезал представитель контрольно-ревизионного дивизиона. Судмедэксперт высказался на этот счет предельно ясно. «Я вообще не понимаю, как вас касается это убийство», – взвился дознаватель. «Это бытовое преступление на почве страсти, отказ в близости, ссора влюбленных, ревность. Причина убийства предельно банальна. Какое дело до него вам?» «В случае убийства медицинского работника в обязательном случае проводится проверка на предмет связи с профессиональной деятельностью», заявил в ответ старший агент. «На текущем этапе расследования отнести такую вероятность нельзя». «Она не имела допуска к спецпрепаратам или каким-либо секретным документам. Это не имеет значения». «Довольно!» – возмутился комбат. «Линь! Отвечай!» «Где я был с восьми до половины десятого?» – переспросил я. Сначала пил чай в библиотечном буфете, оттуда к девяти побежал в госпиталь на процедуры. Вышел поздно, поэтому бежал бегом, по пути никуда не заходил. Когда освободился после лечения, можно посмотреть в журнале регистрации, но это уже точно после половины десятого было. Еще поужинал, потом только в общежитие вернулся. Меня немного погоняли по времени и расспросили о возможных свидетелях, а потом Друза неожиданно заявил, «Согласно многочисленным показаниям, у тебя имеется самодельный нож». «Где он?» Я сунул руку в карман и выложил заточку на стол. Дознаватель присмотрелся к острию, после убрал улику в бумажный пакет. «Полагаю, это орудие преступления». Старший агент о хмыкнул, нахмыкнул, комбат раздраженно засопел, и лишь дядечка в штатском остался совершенно невозмутим. «Выводы будем делать после экспертного заключения на этот счет», подытожил он и вышел за дверь. «Меня ставили в допросный. Проторчал там никак не меньше двух часов, прежде чем вернулась высокая комиссия». «Да что тут еще думать?» Возмущался комбат. «У бойца на момент убийства железное алиби. И за точкой этой дурацкой рану нанести не могли. Она слишком короткая. Что с того, что он кубитый захаживал? Нет оснований его под арест сажать. У меня каждый человек на счету. Он может скрыться. Он оператор. Он опасен!» Отстаивал свою точку зрения Олег Друза. «Рядовой линь подозревается уже в двух убийствах. Я вновь обращусь за санкции на допрос с применением спецпрепарата, а до того настаиваю на аресте». «Арест бросит пятно на репутацию всего батальона! Его потом отпустят, а пятно останется!» Дядечка в штатском, прокурором что ли, тяжело вздохнул и предложил. «Ну так не предъявляйте обвинения, просто посадите на губтвахту». «На каком основании?» – встопорчил усы комбат. «Он ни в чем предосудительном не замечен. Его к почетному знаку за отличную службу второго дня только представили». «Так пусть натворит что-нибудь. Окно разобьет или драку затеет, я не знаю». Отмахнулся непонятный тип. «Решено. Посидит на твахте, а мы пока во всем разберемся». События начали развиваться по наихудшему сценарию. Я даже задумался, не пора ли вытягивать из рукава заначенного там туза и требовать встречи с Альбертом Павловичем. Но подавил этот порыв и суетиться не стал, просто не до конца понимал правил игры. «А ну, как объявили мизер, и туз не только не поможет, но еще и крепко-накрепко свяжет меня с убитой, возможно, даже даст следствию железный мотив. Рано, пока слишком рано». «Ну зачем же сразу на твахту? с улыбкой произнес вдруг агент контрольно-ревизионного дивизиона. У него подозрение на шоковое состояние диагностировано после известных событий. Вот и пусть посидит в медицинском изоляторе, нервы в порядок приведет». На этом все и сошлись, возражение не прозвучало. И да, я тоже промолчал. «А что тут можно было сказать? Тут даже адвоката требовать бесполезно, потому как никакой это не арест, а протестовывать нечего. Одни только объективные медицинские показания. Их никакой консилиум не опровергнет». Изолятор госпиталя оказался мне прекрасно знаком. Нет, конкретно в этом помещении прежде бывать не доводилось, а вот затянутые войлоком полы стены уже лицезрел выбитали щельва. Все личные вещи и даже форму изъяли на входе. Взамен выдали больничную пижаму и вознамерились скормить пяток пилюль. «Успокоительное, и это...» «От сверхспособностей», — пояснил санитар, сопроводивший у меня в госпиталь агенту. «Положено». Представитель контрольно-ревизионного отделения забрал два стаканчика, один с водой, другой с таблетками, и отпустил медбрата, пообещав «Я прослежу». Санитар насупился, но возражать не решился и оставил нас наедине. Тогда агент высыпал пилюли в боковой карман кителя, а воду протянул мне. «Будешь?» Пить не хотелось, молча покачал головой. «Приятного дня!» – усмехнулся старший агент, осушил стаканчик и вышел, прикрыв за собой дверь. «Приглушенно лязгнул засов, и я опустился на мягкий пол, подобрал под себя ноги, попытался унять волнение и очистить сознание от страхов. Сейчас все зависело от того, как Альберт Павлович отреагирует на известие об убийстве Ольги. Прикроет меня, отойдет в сторону или бросит на съедение волкам, но в любом случае повлиять на его решение никакой возможности не было, не стоило и забивать себе этим голову. И без того хватало о чем поразмыслить». Кто убил Ольгу? Зачем? Почему подставили меня? Прознали о подмоченной репутации или изначально собирались вывести из игры сразу двух агентов Альберта Павловича? Какую бы структуру тот не представлял. Вопросы, сплошные вопросы и никаких ответов. Нужно было срочно отвлечься, и я решил заняться развитием сверхспособностей, чем в последнее время откровенно пренебрегал. Но только потянулся к сверхэнергии и сразу досадливо поморщился из-за явственного сопротивления помех. Или не сопротивления даже, а просто назойливого шума. Сам по себе помешать тот не мог, но и концентрации нисколько не способствовал. Пришлось погрузиться в медитацию, уйти на глубину, где уже ничто не раздражало и не отвлекало. Некоторое время спустя, через минуту или час, я обрел желанную невесомость. Расслабился и поплыл, согреваемый мягкими касаниями сверхэнергии, но не уснул, а принялся ловить следы чужого присутствия, будто не был заперт в палате для буйнопомешанных, а спустился в подвал на очередное практическое занятие по развитию ясновидения». Где-то на самой границе действительности продолжали потрескивать помехи, но теперь они нисколько не мешали, просто были. А затем по коридору прошел оператор. Не знаю как, просто понял это и все. Возможно, это даже была Лизавета Наумовна. Интересно, отпустят меня сегодня к ней на процедуры? Интерес едва не разметал тщательно культивируемое безразличие отрешенность. Пришлось приложить определенные усилия, дабы вновь достичь состояния, Нет, не просветление, всего лишь внутренней невесомости. И вновь я ощутил легкое притяжение, и вновь его вызвал другой оператор, только этот находился этажом ниже и немного левее относительно меня. Я попытался не упускать его и одновременно продолжил выискивать другие искажения. Сбился в итоге, когда число объектов отслеживания достигло пяти. Интересный, крайне познавательный эксперимент, и самое главное, полная сосредоточенность не давала думать ни о чем другом, задумаешься, и связи мигом рвутся, все рассыпается, словно карточный домик, и я старался не думать, лишь отслеживал изменения окружающей действительности в энергетическом ее аспекте. Именно поэтому о грядущем визите гостей узнал еще прежде, чем едва слышно скрипнул дверной засов. Два оператора, и чуть дальше третий. Кто именно, неизвестно, а в палату так и вовсе прошел один только капитан-городец. «Все же вляпался!» – проворчал он, осуждающий, глянув сверху вниз. Я вовремя прикусил язык, не став предлагать разуться, и сказал «не виновен». «Ойли!» «Но признаю, в этот раз следы-то запутал куда лучше. Чего не отнять, того не отнять». «Я ее не убивал!» Так тебя просто сделали козлом отпущения. Подставили, подтасовав улики. Все верно. Коротко выдал я, пытаясь удержать столь уютную отрешенность. Капитан Городец подошел и легонько ткнул носком ботинка в бедро. Отмирай давай. Рассказывай. Я вздохнул и нехотя поднялся с пола. Задумался, не стоит ли выложить все на чистоту, но Альберт Павлович велел никому ничего о своем поручении не говорить, вот и решил придержать эту информацию про запас. «Если меня списали подчастую, она ничего уже не изменит и не поможет. Но вот если нет...» «О да, я очень-очень надеялся, что не стал расходным материалом, и мое умение держать язык за зубами окажется оценено по достоинству». «Надеялся». «Ага. Кроме надежды ничего и не осталось, если на то пошло». «Ну?» Но поторопил Георгий Иванович. «Дальше тянуть я не стал и сообщил капитану все то, что он и без того уже должен был прочитать в протоколе допроса». «Нет, не был, не знаю, не виновен». «Алиби у тебя, значит», – проворчал капитан. «Не подкопаешься, значит». Я кивнул, и тут же от двери прозвучало. «А теперь расскажи, как все было на самом деле». «Вот ведь!» «И не заметил даже, как к нам Альберт Павлович присоединился» в обычном сером костюме серой же шляпе, с небросским галстуком. Я аж вздрогнул от неожиданности и растерянно взглянул в ответ, не понимая, что именно подразумевалось под столь размытым определением все. Георгий Иванович перехватил этот взгляд и протянул «Ах, вот оно что!» «А я-то гадал, чего ты пятничным вечером не пиво со своими институтскими приятелями дуть отправился, а со мной увязался? За протеже, говоришь, ответственность чувствовал, да? Ну что ты за человек такой? У меня за спиной молокососа завербовал!» Альберт Павлович даже бровью не повел. Невозмутимое выражение казалось, будто навечно прилипло к его мягкому округлому лицу. «Не в моих принципах вербовать сотрудников дружественных структур», – заявил он. «Небрежно опершись плечом, а дверной косяк». «Нет, Георгий, мы просто заключили взаимовыгодную сделку, которая никому не могла пойти во вред». «Ему особенно она во вред не пошла», – указал капитан в мою сторону. Ты отдаешь себе отчет, что на него по твоим делам покушались? Дважды покушались, между прочим». «Не преувеличивай». «Да неужели?» – рассвирепел капитан Городец. «Нашел, кого к сотрудничеству привлечь. Его в первую же неделю раскололи». Стало обидно, и я заявил. «Да никто меня не раскалывал. Я вообще ничего не делал. Даже с Ольгой не встречался на тот момент еще». Георгий Иванович шумно выдохнул и уставился на институтского консультанта. С Ольгой, значит. То есть девчонку убили не для того, чтобы это юное дарование из игры вывести. Целью была все же она. Ты внедрил в комендатуру своего человека и даже не поставил в известность меня. Так? В словах капитана прозвучала откровенная угроза, но Альберт Павлович лишь скрестил на груди руки. В комендатуре Ольга была лишь транзитом. Это позволило закрепить легенду. Уж закрепили, так закрепили прорычал Георгий Иванович. «Кем ты себя возомнил, а?» Переход на личности не способствует конструктивному решению проблем. «А у нас проблема, Георгий. Большая проблема, раз кто-то решился на убийство». «Рассказывай!» Консультант покачал головой и попросил. «Излагай, Петя». Я подавил желание сесть на пол и подогнуть под себя ноги, дабы отгородиться от всего мира. Вздохнул и начал. «Вчера у меня пропала заточка». «Выслушали мой рассказ молча. Наводящих вопросов не задавали ни тот, ни другой. Лишь в самом конце Альберт Павлович удовлетворенно кивнул. Так и думал, что с твоим обвинением что-то не так. Слишком грубо сработано». «По сути, нет даже косвенных улик». А вот капитан Городец в сердцах выругался и выскочил за дверь, чтобы почти сразу вернуться. «Ну что ты смотришь на меня?» Накинулся он на консультанта. «Отправил человека за 22 вторым кабинетом приглядеть. Ты же сам слышал. По вашей милости, убийца ключами от сейфа разжился». «Не думаю, что его интересуют препараты», покачал головой Альберт Павлович. «Но пусть так, лишним не будет». «Хочешь сказать, ставки еще выше?» «Много выше». Георгий Иванович плотно прикрыл дверь и потребовал. «Тогда излагай. Я весь внимание». Лично я ничуть не удивился бы, выставив эта парочка меня из собственной же палаты, но, видно, подписал достаточное количество бумаг о неразглашении. Вот и оставили внимать словам старших товарищей. Правда, следующее заявление Альберта Павловича ясности не принесло. «Дело касатика», – сказал консультант с таким видом, словно это объясняло решительно все. «Наверное, и объясняло, только не мне». А вот капитан Городец закатил глаза и страдальчески протянул. «Ну вот, только снова не начинай! Будто пластинку заело! Касатик то, касатик все! Веня касатик был мошенником!» «Общался со всяким отребьем и облапошил кучу людей. Нет в его смерти ничего загадочного. Либо сел выпивать не в той компании, либо нарвался на кого-то из своих жертв». «Да-да-да», – покивал Альберт Павлович. «И случилось это аккурат тогда, когда мы на него вышли. Не в моих принципах верить в такого рода совпадения, знаешь ли». Ты можешь верить или не верить во что угодно. Начал злиться городец. Факт остается фактом. Нет никаких доказательств того, что касатик действительно поспособствовал кому-либо из иностранцев настройки настройке на эпицентр. Консультант недовольно поморщился. Был один случай. Но когда о нем стало известно, оператор уже выехал за границу. Насколько знаю, у него появился целый букет осложнений, а вот у следующих все прошло чисто. У следующих? «О чем и речь, коллега?» – невесело улыбнулся Альберт Павлович. «Были и другие» уже после убийства касатика, и никто не приставал к иностранцам на улицах, не подсаживался к приезжим операторам в барах, не предлагал пройти настройку на эпицентр за какое-то совсем уж смешное вознаграждение. Был налажен прямой канал связи с рядом западнолатонских институтов, который, подозреваю, впоследствии перевела на себя одна из зарубежных разведок и заброска диверсионной группы, косвенное тому подтверждение – Они не могли рассчитывать самостоятельно подобраться к эпицентру на расстояние, достаточное для активации объекта. Его должны были доставить в условленное место или передать с рук на руки местной агентуре. Доказательства! У тебя есть хоть какое-нибудь подтверждение этих слов? Нет, но я уверен, что касатик действовал от лица людей, которые обнаружили дыру в защите эпицентра или создали ее сами. И не спорь, просто прими пока этот факт как данность. Именно поэтому я отправил сюда Ольгу. «Именно поэтому ее убили!» «Убили ее из-за тебя!» – жестко парировал Георгий Иванович. «И твоего решения действовать в обход системы!» «Официальное расследование было закрыто», – пожал плечами Альберт Павлович, не выказав ровным счетом никаких эмоций. «А ты меня и слушать не стал. Привлечь же кого-то другого я по ряду причин не рискнул». «И сильно помогла тебе эта конспирация?» – нахмурился капитан. «Девчонку зарезали, и ты понятия не имеешь, что именно она успела разузнать. Так? Так. Отличный результат». «Один агент убит, второго подозревают в убийстве. Друг мой, тебя переиграли по всем статьям». «Не все так безнадежно», – вздохнул консультант. «Но один момент ты подметил верно. Скажи, с какой целью подвели под удар Петра? Нет, даже не так. Почему убийца решил, будто это сможет запутать следствие? Неужели он не понимал, что будет достаточно одного моего телефонного звонка, чтобы снять все подозрения? Ты не позвонил». «В этом не возникло нужды, и потом, я же здесь». Капитан-городец задумчиво хмыкнул. «Что ж, давай порассуждаем». Он сцепил пальцы и хрустнул костяшками. «Либо Петра не раскрыли, и выбор на него пал случайно, либо убийцы требовалось фора в день, самое большее в два». Альберт Павлович принялся вышагивать от стены к стене, затем резко глянул на капитана. «Где сейчас объект?» «В лаборатории, под усиленной охраной. Завтра его вывезут в Новинск», – сказал Городец, и вновь вернулся к обсуждению моей персоны. Допустим, Петра не раскрыли, а выбор пал на него из-за подозрений в убийстве сослуживца. Где одно убийство, там и второе. «Никто об этом не знал!» – запротестовал я и тут же осёкся. Кто-то знал, как минимум Федя с Борей, которых по странному стечению обстоятельств, сейчас перевели на кордон, и о заточке они тоже были прекрасно осведомлены. Но заколебался и высказать это предположение не успел. Альберт Павлович заложил руки за спину и многозначительно произнес. А еще убийца мог знать о противопоказаниях к допросу под медикаментозным воздействием. «Скорее и о том, и о другом», – предположил Городец. «Это крайне сужает круг подозреваемых». Он вздохнул и поморщился. «Ну что ты за человек такой, Альберт? Все из тебя клещами тянуть приходится. К нужному выводу ты меня подвел, озвучивай же свои подозрения. Организаторы ведь кто-то из наших, так?» Отследил связи касатика, избавился от него и подмял под себя преступников. Еще о на грешках, получается, знал. И тут мне стало не по себе. Очень уж ощутимо сгустилась в комнате атмосфера, «Даже капитану-городцу не говори! Это наши с тобой дела, его они не касаются!» Припомнились слова Альберта Павловича, и я судорожно сглотнул, а потом будто невзначай отступил и прижался спиной к обтянутой войлоком стене. «А что, если этот кто-то из наших и есть, Георгий Иванович?» «Что, если за всем стоит именно он?» Дверь закрыта так сразу из палаты не выскочить. Да и кто знает, какой на самом деле приказ он отдал, когда выходил якобы распорядиться об охране 22-го кабинета. Альберт Павлович взял долгую паузу. По спине у меня побежала тонкая струйка пота. И фраза. У меня нет доказательств. Одни только логические выкладки. Обстановку ничуть не разрядила. Как бы еще не хуже стало. «Имя!» Потребовал набычившийся городец. «Назови имя!» И тогда Альберт Павлович как-то очень уж неохотно произнес. «Олег, Друза!» На меня волной накатило чувство облегчения, а вот жесткое, скуластое лицо капитана враз покрылось красными пятнами. «Да ты издеваешься!» взорвался Георгий Иванович. Консультант выставил перед собой открытые ладони. «Подумай сам, все сходится». «Сходится?» прошипел взбешенный городец. «Да ты все только из-за него и затеял!» «Сам одно к одному подобрал и подтасовал! Проклятие! Мало тебе, что из института его выжил, теперь посадить хочешь?» Альберт Павлович вздохнул. «Признаю, в свое время я совершил большую ошибку. Нужно было посадить его еще тогда». А сейчас всем известно о нашем конфликте. Любой мой шаг будет рассматриваться через призму сведения счетов, еще и предупредят по доброте душевной. Да что там далеко ходить? Ты сам бы меня слушать не стал, так? Но признай, под тобой критерии один только и подходит». Началась игра в гляделки, а я вдруг осознал, что в рассуждениях Альберта Павловича имеется одно слабое место. «Ну...» – неуверенно протянул я, чувствую, как щеки заливают румянец. «Не только Друза обо всем знал!» Он медсестру привлекал для ведения допроса, и я еще сболтнул ей лишнего на днях. Не то чтобы забыла своей промечивые откровенности с Валей. Просто надеялся отмолчаться, а теперь пришлось выложить все как на духу. Стыдно было ужасно. Выслушав меня, Георгий Иванович задумчиво хмыкнул. «Не возьмусь утверждать, будто имел место допрос с применением спецпрепарата. Но и такой возможности исключить нельзя». В этом случае вопросы готовил кто-то другой, иначе Петю выпотрошили бы, словно рыбу. Он хмыкнул и обратил свое внимание на консультанта. «Погоди!» «Альберт Павлович, твою девочку ведь неспроста заселили в соседнюю комнату! Объектом разработки была именно медсестра?» «Медсестра», – фыркнул консультант. Валентина Васильевна Паль, специалист с высшим медицинским образованием. В ординатуре она оказалась впутана в одну очень некрасивую историю – но незадолго до того, как ее тогдашний круг общения взял в разработку следственный дивизион, перевелась на кордон обычной медсестрой. Стремление вернуться к нормальной жизни было сочтено похвальным, уголовное дело в ее отношении было выделено в отдельное производство и впоследствии закрыто. Капитан Городец пригладил усы и, понимающе кивнул. «Очередное совпадение, в которое ты не веришь». «Именно!» – подтвердил Альберт Павлович. К слову, случилось это примерно через месяц после убийства касатика, а здесь Валентина Васильевна свела близкое знакомство с ассистентом доцента-звонаря, который имеет доступ ко всей линейке спецпрепаратов. В итоге есть нужные медикаменты и квалифицированный специалист, что гарантирует беспроблемную подстройку к эпицентру любого иностранного оператора. «И предупредил ее о нависшей опасности, конечно же, наш дорогой Олег Семенович!» С отвращением произнес городец, поморщился и махнул рукой. «Ладно, черт с тобой, раз уж мы все равно здесь, давай побеседуем с этой медсестрой. Выдумывать ничего не станем, просто устроим мощную ставку с Петей на предмет убийства соседки и попутно прощупаем ситуацию». «А друза?» «Ну уж нет», – неприятно улыбнулся Георгий Иванович. «Меня в свою то не впутывай! Мне со следственным дивизионом проблемы не нужны! Но если вдруг раздобудешь железные доказательства, обращайся!» Округлое лицо консультанта приняло какое-то непонятное выражение, вроде бы насмешливое и одновременно разочарованно огорченное, и городец закатил глаза. «Ладно, ладно, гляну потом твои выкладки. А пока будем действовать по протоколу. На друзу у тебя что-то есть? Нет!» Санкцию на его задержание нам дадут? Не дадут, вот и забудь о нем. Все, выпал Олег Семенович из уравнения. Держи в уме, а по бумагам не проводи. Попробуем медсестру расколоть. Если ты прав, непременно что-нибудь интересное всплывет. Ну а нет, не взыщи. Дальше без меня. Альберт Павлович пожал плечами, поправил шляпу и указал на дверь: Петя, на выход. Я неуверенно поежился, и эту нерешительность расценили неверно. «Одежду сейчас вернут», – уверил меня капитан Городец. «А мы пока сохранность медикаментов проверим». «Да», – кивнул консультант. «Ольгу неспроста журналы учета заинтересовали». Я вздохнул и нехотя двинулся на выход. «На самом деле просто не хотелось участвовать в грядущем допросе Вали. Вот что ей сказать смогу, как в глаза посмотрю. А если не было ничего такого? Просто из-за выпитого лишнего сболтнул без всякого дополнительного воздействия». Пусть аргументы Альберта Павловича и представлялись достаточно убедительными, с превеликим удовольствием остался бы в палате медитировать. Активная гражданская позиция – это хорошо и правильно, но лучше бы сегодня обошлись без меня. Только эти ничего и слушать не станут, да еще по шее надают, и друг на друга волком глядят, что уж обо мне говорить, попаду за зря под горячую руку. Совсем без формальностей покинуть изолятор не вышло. Капитан Городец велел организовать мою выписку старшему агенту, а напоследок сказал «Кирилл, как освободитесь, выясни в регистратуре, где сейчас Валентина Паль. Если не на дежурстве, уточни адрес проживания». «Я знаю, где она живет», – напомнил я. «Ну да, точно», – кивнул Георгий Иванович. «Ладно, подходите потом в 22-й». Они ушли, а вот меня вытащить так сразу не получилось. Заведующий поднял анамнез и лишь руками развел, мол, черным по белому, о подозрении на нервный срыв написано, да еще и несомненный шок на лицо. Тут без полноценного психиатрического обследования никак не обойтись. Старший агент пробовал так и эдак, затем плюнул и прямо на месте оформил постановление о проведении следственного эксперимента. Вернул пациента после выезда на место преступления. «Это может повредить его психической стабильности», – засомневался заведующий. Кирилл покачал головой. «С той дозой успокоительного, что ему скормили, психической стабильности уже ничего не повредит». Этот аргумент и решил исход дела. «Мне даже форму после недолгих препирательств выдали. Не пришлось больничной пижамой людей удивлять». Дальше я отпросился в туалет, а старший агент отправился в регистратуру. Встретились на лестничной клетке второго этажа, и если мой визит в уборную себя оправдал целиком и полностью, то Кирилл вернулся солоно хлебавши. Ее смена закончилась час назад, сообщил он, и двинулся было к 22 кабинету. Но дорогу загородил дежуривший в коридоре вахтер – «Не советую!» – веско произнес пожилой Сач и убрал выставленную руку, предоставив агенту принимать решение самостоятельно. Кирилл после недолгих колебаний отступил и достал папиросу, но все же закуривать на лестнице медицинского заведения не стал. «Похоже, это надолго», – вздохнул он, потеряв переносицу с тонким белым шрамом. И я кивнул. Судя по доносившимся из кабинета возгласом доцента-звонаря, того бесцеремонное вторжение в свои владения поразило до глубины души, и капитан Городец покинул кабинет каким-то совсем уж растрепанным и взъерошенным. «Обязательно его злить было!» – выговорил он консультанту, когда мы спустились на первый этаж и вышли из вестибюля на улицу. Альберт Павлович с легкой полуулыбкой развел руками. Извиняться за свое поведение он определенно не собирался. «Ты бы еще тигра за усы подергал», – проворчал тогда капитан и нацепил на голову фуражку. «Ладно, куда ехать?» «В общежитии медиков, это рядом с авточастью», – подсказал я. «Покажешь», – приказал Георгий Иванович. И мы забрались в легковой вездеход с поднятым брезентовым верхом и тремя рядами сидений. Пассажиры сзади сидели друг напротив друга, впереди, помимо шофера, расположился боец ППС. Еще на дорогу вывернул мотоцикл с люлькой. Судя по красным нарукавным повязкам, сопровождать нас взялись сотрудники комендатуры. «Все ампулы на месте. Учет и утилизация вскрытых ведутся надлежащим образом», – выдал городец, хмуро глядя на Альберта Павловича. «Ассистент звонаря никак не мог бесконтрольно списывать препарат. Это пробивает в твоей теории изрядных размеров дыру». «Брось, любую систему учета можно обмануть. А мы лишь по вершкам прошлись», – небрежно парировал консультант. «Ты, кстати, обратил внимание, что несколько раз они заказывали дополнительные партии из-за непредумышленного боя? Невозможно определить, были ампулы в момент падения пустыми или полными, а при условии последующей герметичной упаковки перелитый препарат пару-тройку суток точно продержится без критичного изменения свойств». Георгий Иванович раздраженно засопел, поиграл желваками, затем уставился на меня. «Ну, Петя, больше ничего не хочешь нам рассказать? Не забыл никакой пустяковины, как после покушений, когда не соизволил упомянуть о поручении Альберта Павловича? Сэкономил бы нам кучу времени и сил». «Не наседай на мальчика», – вступился за меня консультант. «Дело прошлое». Но капитан так определенно не считал. «Невольно захотелось рассказать хоть что-нибудь, лишь бы только он перестал сверлить меня недобрым взглядом. Вот и брякнул. Еще Друза просил Лизавету хорь выяснить, не я ли убил сослуживца». Так! Протянул Городец, который, как видно, либо знал Лизавету Наумовну, либо был о ней наслышан. «Вот, значит, как!» Он уставился на Альберта Павловича и встопорщил усы, «А ведь Хорь – специалист высочайшего класса, иностранных операторов могла сопровождать она, а не эта девчонка». «Да нет!» – невольно вырвалась у меня. «Не может быть! Она не такая!» Внутри чуть ли не заклокотало от возмущения, и Георгий Иванович истолковал такую мою горячность совершенно превратно. «Не тем местом, думаешь!» – резко бросил он. «Она мне жизнь спасла!» – заявил я, уже жалея о том, что вообще о том случае упомянул. «Нужен был!» – вот и спасла. «Перестань, пожалуйста!» – попросил капитан Альберт Павлович. «Не дразни мальчика!» Но капитан лишь покачал головой. «Я серьезен, как никогда. Она ведь полностью соответствует твоим критериям, не так ли? Не только друза, но и она!» У консультанта дернула щека. «Это не Лизавета, я за нее ручаюсь». «У вас что-то было?» Полюбопытствовал Георгий Иванович. «Слухи о ее моральной распущенности действительности не соответствуют», отчеканил Альберт Павлович. «То есть тебя она не дала?» «Не дала» спокойно подтвердил консультант. «И давай закроем эту тему». «В любом случае придется отработать и эту версию», уже без всякого энтузиазма отметил Георгий Иванович. «Как скажешь», – покладисто согласился Альберт Павлович и спросил. «Петя, а ты хорь откуда знаешь?» «К этому времени мне уже удалось худо-бедно совладать с эмоциями, да и секрета тут никакого не было. Вот и сказал, иглотерапию назначили!» «Ну и услышал просто, как дознаватель с ней обо мне разговаривал». «И что она?» – уточнил городец. «Главрачу послала». «Дознавателя в смысле?» Консультант расплылся в широченной улыбке. «Куда там лягушки?» «Да уж, Лизоньке палец в рот не клади, умыла так умыла». Я не удержался и полюбопытствовал. «А как она вообще могла это выяснить? Что за метод такой?» Тут уж будто бы против своей воли улыбнулся и городец. «Подрастешь?» «Поймешь», — заявил он с загадочной ухмылкой. Альберт Павлович тоже ничего объяснять не стал, лишь посмеялся. «Даже не знаю, повезло тебе или нет, что она со своей монографией о неотантрических практиках пыль стряхнуть не пожелала». Я не любил, когда надо мной подтрунивают, пусть даже беззлобно, как сейчас. И хоть ситуация к тому нисколько не располагала, ощутил не просто раздражение, но даже злость. Неужто так сложно нормально ответить? Развели, понимаешь, тайны. Практики какие-то приплели непонятные. Но долго дуться не получилось. Городец почти сразу спросил. «Альберт, а ты не думал насчет Егирей? «Они бесконтрольно у эпицентра шляются, им провести туда человека расплюнуть». Я навострил уши, а консультант неопределенно пожал плечами. «Слишком очевидно и слишком много людей придется вовлечь», – сказал он и вздохнул. «Да думал я об этом». «Конечно, думал. Надеялся, Петра в их учебную группу возьмут. Жаль, не вышло. Но если разобраться, мотоциклистам даже проще постороннего провести. Что на это скажешь, Петя?» «Так-то можно», – неуверенно признал я. «На пропускные пункты информацию по транспорту спускают. У пассажиров документы никто не проверяет. Только все ж примелькались давно. Новое лицо сразу в глаза бросится. Очень рискованно. Вот и я так полагаю», – кивнул Альберт Павлович. Ну а дальше стало не до разговоров. Мы миновали территорию авточасти и свернули вглубь соседнего квартала, к общежитию медиков. Мотоциклистов, капитан-городец, сразу устал к черному ходу, а наш вездеход, в небольшой дворик с парой лавочек и бельем на веревках, запустил дворник. Шофер и боец сопровождения остались у машины. На второй этаж мы поднялись вчетвером. Было как-то очень уж маятно. Обрадовался даже, когда валя не отозвалась на стук в общую дверь. Понимаю, глупо, но обрадовался. На шум начали выглядывать встревоженные соседи. Затем прибежал что-то дожевывавший на ходу комендант, суетливо забормотал. У себя паль должна быть! У себя! Сам видел, как со смены возвращалась. Она могла через черный ход выйти, предположил я. Зачем бы ей это? удивился комендант. Да и сапертон! После того случая, вы из-за убийства здесь, ведь так? Капитан Городец сунул поднос удостоверения и потребовал. Отпирай. Пришлось ждать, пока комендант сбегает за ключами, но и эта проблема не решила. Изнутри оказался задвинут засов. «Этого еще не хватало!» – расстроился дядька и повысил голос. «Валя! Валя! Открой!» Городец отодвинул его и сделал приглашающий жест Кириллу. Тот миг примеривался к двери, затем вроде бы не слишком сильно толкнул ее плечом. Послышался легкий хруст, что-то со стуком упало на пол. Старший агент тут же выдернул из кобуры пистолет, но под насмешливым взглядом Альберта Павловича стушевался и вернул его обратно. Хотел даже отступить, тогда консультант сказал... «После вас». «Вперед!» – распорядился городец. Они один за другим скрылись в прихожей. Скрипнули дверные петли, и тут же послышался окрик. «Альберт! Сюда!» «Жди здесь!» – приказал Альберт Павлович коменданту. «А мне он ничего не сказал. Я заглянул следом». В комнате горел свет. Валя в каком-то совсем уж легкомысленном пеньюаре замерла на кровати, а на приткнувшейся рядом тумбочке были разложены медицинский жгут, шприц для инъекций, клок ваты и вскрытый бутылек с прозрачным содержимым. Старший агент замер у распахнутого платяного шкафа, а капитан стоял рядом с девушкой на коленях. «Пульс слабый, но прощупывается», – оповестил он нас. «Кирилл, не стой столбом, звони в госпиталь. Скажи, тут передозировка морфином». Альберт Павлович кинул шляпу на стол, снял пиджак и принялся закатывать рукава сорочки. «Позволь!» Он оттер капитана плечом, поднял вали века, провел ладонью по шее. Донесся легкий всплеск сверхсилы, но что именно предпринял консультант, понять не удалось. «Полагаю, с момента инъекции прошло не больше двух-трех минут», заявил он после недолгой паузы. «Может, еще и вытащим». «Думаешь, это она сама?» – спросил Георгий Иванович. «Допускаю такой вариант», – со вздохом отозвался Альберт Павлович. «Водился за ней такой грешок, могла за старое взяться. Правда, вены чистые, следов уколов нет. Или случайно ошиблась с дозой, или сделала это сознательно. Попытка суицида? Вполне возможно. Она с Ольгой за это время тесно сошлась, а тут такое…» – заметил консультант, продолжая свои непонятные манипуляции – Ну или ее сочли слабым звеном, и мы имеем дело с покушением на убийство». Георгий Иванович покачал головой. «Засов задвинут изнутри, окно тоже закрыто, в шкафу и под кроватью никого». «Это еще ни о чем не говорит, оператору ничего не стоило подчистить тут за собой», заметил Альберт Павлович. «Остались бы следы», – возразил городец, вышел в прихожую и поднял засов, повертел его в руках, а затем плавно отступил обратно и негромко позвал. «Альберт!» Сначала я не сообразил, что именно насторожило капитана. Потом только приметил сорванную пломбу, которая опечатала соседнюю комнату следственная группа. Убийца, если, конечно, Валя не вколола наркотик себе сама, вполне мог укрыться там, застигнутый нами на месте преступления. Ух, аж морозом по коже продрала! Альберт Павлович уловил напряженные интонации, сразу оставил медсестру и в несколько быстрых шагов приблизился к двери. Ничего объяснять не пришлось. Он в миг просчитал все возможные варианты и указал мне на выход. "Предупреди", бесшумно выдохнул консультант, и слово это удалось разобрать лишь по движению губ. Городец ткнул пальцем вниз. Я молча кивнул, выскользнул в коридор и огляделся, но сходу не сумел сообразить, куда именно ушли старшие агент и комендант, поэтому чуть ли не кубарем скатился по лестнице черного хода, намереваясь позвать бойцов комендатуры. Только там вспомнил, что дверь должна быть заперта, но толкнул ее и... распахнулась. Я выскочил к удивленным мотоциклистам, а сказать уже ничего не успел. Наверху грохнуло, запрокинул голову, и тут же окно Ольгиной комнатушки лопнуло, прыснуло наружу водопадом осколков. Едва успел прикрыть голову руками, точнее, почти успел. Щеку обожгло, потекла кровь. Вот и нерванул вслед закинувшимися в дом бойцами мотоциклетной команды. Замешкался, прижав к порезу носовой платок. потому ты оказался единственным свидетелем нового, куда более мощного взрыва. Сначала донесся резкий выплеск сверхсилы, затем хлопнула и вырвалась из окна пламя, Следом вылетел и рухнул на землю кто-то в форме. Удар сопровождался явственным хрустом костей, и я сбросил отрыб, кинулся оказать первую помощь, а наткнулся на вскинутый пистолет. Черный зрачок дула уставился в переносицу, и в голове мелькнуло тоскливое «Ну вот и все». Но выстрела не прозвучало. Олег друза, ломано резким движением, поднялся сперва на дно колено, а потом и выпрямился. Сиплов втянул в себя воздух и скомандовал: Заводи! Я попятился к мотоциклу. Он двинулся следом, не отставая ни на шаг. Весь перекошенный на правый бок, с обвисшей словно плеть рукой и закушенной от боли губой: Быстро! И я не стал тянуть! Пусть и до ужаса боялся получить пулю в затылок, но развернулся и оседлал мотоцикл, а дознаватель повалился в люльку, страдальчески сморщился и потребовал «Гони!». Мог я обратиться к сверхсиле? Еще как! Мне даже по силам было лишить кинетической энергии пулю. Вот только нельзя нейтрализовать то, чего еще нет, а когда появится, уже не успею. Ствол прижат к правому боку, направлен чуть вверх. Одно движение пальца, и кусок свинца прошьет и легкое, и сердце. Ногой я толкнул вниз педаль пускового устройства, и движок завелся с первой попытки. Мы покатили по задворкам, напрямик через квартал под удаляющиеся крики «Пожар! Пожар!». Тогда последовала новая команда «Быстрее!». И сразу по нервам резануло «Нагонят! Первая пуля тебе!». И я ускорился, не рискнул медлить, побоялся нарваться на выстрел. А кто бы на моем месте не побоялся, защититься не смогу. Факт. Атаковать первым самому? Хорошо бы, но как? Долбануть молнией? Не вариант. Даже если пробью защиту, палец и конвульсивно дернуться может. Да и пробью ли? А рисковать страшно, второго шанса не будет. Этот гад на стороже точно среагирует, а скорее и предупредит. «Чем там у них закончилось наверху? Неужели он всех положил? Один?» Я втягивал в себя сверхсилу, копил ее и колебался, а затем послышался легкий хруст. Вывернутое плечо Друзы встало на место, и он сипло выдохнул, осторожно повертел правой рукой. Левая даже не дрогнула, разве что ствол чуть сильнее надавил на ребро. «Поворачивай!» – распорядился дознаватель, когда пришло время выезжать со дворов на дорогу. «Налетное поле гони!» «И не трясись ты так!» «Довезешь?» «Отпущу!» Я сглотнул и прибавил газу. Хотелось верить, что наградой в самом деле не станет выстрел в упор. Очень-очень хотелось. До слез практически. Ну вот зачем ему меня убивать? Ни к чему ведь, так? Стоило бы завести разговор, наладить эмоциональный контакт, как советовали на одной из лекций, да только все умные мысли из головы вымело, и приходилось челюсти стиснутыми держать, чтобы зубы не стучали. «Страшно!» «Страшно, как не было даже в бою! Взвыл бы, да не поможет!» Я вновь повернул, обогнал телегу и сразу вильнул обратно, спеша освободить дорогу, катившую навстречу полуторки. Друза вдруг оглянулся, вновь повертел правой рукой и потребовал «Тут притормози!» «Ага!» – выдохнул я и вывернул руль, но не направо, а налево, прямо под колеса встречного грузовика. Глаза ослепил свет фар, а в следующий миг импульс сдернул меня с сиденья и зашвырнул на обочину. Короткий виск тормозов и сразу удар, но к этому времени я уже выкатился на тротуар, да еще приземлился удачно, ничего не сломал и даже не расшибся, успел погасить скорость, потратив на это остатки сверхэнергии. «Вот тебе, сука, остановка по требованию», – подумал с откровенным злорадством, поднимаясь на ноги. Тут грузовой автомобиль протащил смятый мотоцикл чуть дальше, и на противоположной обочине возникла фигура невредимого Олега Друзы. Заметили мы друг друга одновременно, и также одновременно отреагировали. Он вскинул пистолет, и я перекатился в нишу перед окном полуподвального этажа. Падение на кирпичное основание болью отозвалось в отбитом плече, но своему проворству я только порадовался. Миг спустя грохнули два выстрела, пули угодили в стекло, сверху посыпались осколки. Опоздал, не достал. И все бы ничего, только окно забрано решеткой, солидной, с толстенными прутьями, вмурованными в кладку по отдельности, а не приваренными крами, которые можно вынести одним выбросом силы. Тут повозиться придется, а времени нет, никак не успеть. Сука! Оставалось лишь войти в резонанс и надеяться на чудо, но не успел и этого. От дороги донесся рык мощного автомобильного движка. Рискнув нарваться на пулю, я выглянул из своего убежища и обнаружил дознавателя посреди проезжей части, где его и высветили фары, вывернувшего из-за поворота вездехода. Друза отбросил пистолет и резко вскинул правую руку. Капот со скрежетом смяло, словно машина налетела на невидимый столб. Шофера бросило грудью на руль, сидевшего рядом с ним бойца из-за столь резкой остановки и вовсе выкинул из салона. Он покатился по асфальту, но сразу привстал на одно колено и открыл огонь из ППС. Увы, в цель не попала ни одна из пуль. Все до одной потеряли скорость, сотворенным дознавателем импульсном щите, и упали к его ногам. Короткая встряска пространства отшвырнула стрелка к соседнему дому, стену забрызгало кровью, а безжизненное тело бойца распласталось на земле. Когда из машины успел выскочить Альберт Павлович, я не заметил. И, пожалуй, не заметил бы его вовсе, не отзовись волной энергетических помех, вход в резонанс. И тут же случился новый всплеск. Это вогнал себя в транс дознаватель. В воздухе разлилось статическое напряжение, он буквально засветился, и отбрасываемые фонарными столбами тени удлинились, поползли вдаль по улице. Самые черные из них тянулись от двух замерших посреди дороги фигур, консультанта в сорочке с закатанными рукавами и дознавателя в перепачканном кровью и пылью мундире. У каждого потенциал в не весь сколько килограммов тротилового эквивалента. Заискрились разряды, сеть молний связала соперников и тут же погасла, брусчатка между ними вспучилась и лопнула, раскаленные булыжники принялись крошиться и рассыпаться в пыль, фонарь-столба пролился на тротуар расплавленным металлом, закружили черные точки, а когда напором чьей-то воли их снесло в сторону, деревянную мансарду испещрили сотни аккуратных отверстий. А следом меня продрало новой волной разошедшихся кругом искажений. По всей улице принялись мигать, вспыхивать и перегорать электрические лампы. По стене соседнего дома побежала трещина, его угол с грохотом обвалился, и в поднявшемся облаке пыли явственно высветилась граница соприкосновения энергетических конструкций. Альберт Павлович перешел в наступление, дознаватель едва успевал пятиться. Брусчатка, где он стоял лишь миг назад, деформировалась, плавилась и закипала, осыпалась пылью, обывала и взмывала булыжниками в небо, повеяла горячим воздухом, вновь засверкали искры разрядов, почти скрыли из виду обе фигуры, которые продолжали и продолжали накачиваться сверхсилой. При этом противоборство шло на недоступном для меня уровне. Я попросту не различал, какие именно конструкции создаются операторами. До того быстро те разлетались белым шумом помех. Ну а потом что-то неуловимое изменилось, и соперники принялись давить друг друга, уже не делая попыток смене позиций. Пространство не выдерживало сконцентрированного напряжения, дрожало и колыхалось. Остановившийся метрах в 20 от нас грузовик заходил худуном и принялся оседать. Сначала лопнули шины, затем не выдержали рессоры, а после скачок гравитации вовсе по самой оси вдавил его в дорогу, будто в обычную грязь. От здания напротив оторвало фасад, и тот рассыпался на отдельные кирпичи, но не потерял формы, а принялся дрейфовать куда-то в сторону. Порванные электрические провода начали извиваться почище дрессированных кобр, а еще стало не хватать воздуха, будто разом перенесся в высокогорье, дышал и никак не мог отдышаться. В итоге все решило не мастерство, а способности, дарованные инициацией. Никто не смог перехитрить соперника и вынудить его совершить ошибку, никто не попался на обманный маневр, не замешкался, не запаниковал. Просто Альберт Павлович вывалился из резонанса первым, не смог и дальше поднимать ставки, оказался в роли обороняющегося. По факту проиграл. Его щиты и энергетические конструкции принялись сгорать, разваливаться и развеиваться. Консультант начал отступать. Наверное, я еще мог убежать. Как минимум, мог попытаться сделать это, поскольку больше я не мог сделать ничего. Попытаюсь войти в резонанс, вмиг разметает на куски. Тут сомнений ни малейших. Слишком высока концентрация сверхсилы. Слишком интенсивно фонит ею от соперников. Тут еще только энергии в противофазе не хватало. Это как бензином огонь плеснуть. В раз вырвется и спалит дотла. Но я не удрал. Увидел отброшенный дознавателем пистолет. Вот к нему и двинулся. Не метнулся, не бросился, не побежал. Именно двинулся. Шагал с натугой, преодолевая сопротивление разлившейся в воздухе сверхсилы. И заземление едва справлялось со слишком уж интенсивным фоном. Вокруг то и дело посверкивали искры. На каждом шаге между мной и Землей искрили яркие нити разрядов. А еще приходилось гасить ошметки энергетических конструкций, прежде чем те поджарили бы меня, заставили разлететься на атомы, заморозили, пережали энергетические каналы, обратили кровь в кислоту или взорвали сосуды за счет резкого скачка давления и сотворили невесть, что еще». «Действовал на пределе возможностей, а то и за их гранью, выдавая подчас даже больше 35 киловатт, и по сути спасал меня лишь отработанный навык нейтрализации всего и вся. Я не тратил на это ни единого лишнего сверхджоуля, ни единой лишней секунды, только поэтому и дошел». Затвор пистолета к моему величайшему облегчению не встал на задержку, в том оставался как минимум один патрон. Я поднял ТТ и прицелился в спину дознавателя, вроде как заколебался, но в голове сам собой всплыл давишний разговор. Нужно было просто пальнуть затылок? Да, именно так. И я не стал требовать поднять руки над головой, выстрелил молча, прицелился в колено, выстрелил и... не попал. Пуля не прошла мимо и не упала, растеряв энергию движения. Она взорвалась на кусочки раскаленных меди и свинца, а те испарились. И следующие пять пуль, отправленные уже в спину дознавателя, тоже. Друза даже не обернулся, ни на миг не отвлекся от противостояния. Проклятье! Альберт Павлович отступал и пятился, не в силах контратаковать. Брусчатка прогибалась под ним, словно была эластичным батутом. Энергетические конструкции больше не отлетали, а расплескивались сверхджоулями в непосредственной близости от консультанта. Его могли прикончить буквально в любую секунду. Сначала его, а следом и меня. «Не хочу!» Ужас и ненависть сплавились в нечто невообразимое, и нет, я не пробился через заложенные инициации ограничения, не достиг даже отмеренной ей румба, просто толкнулся вперед не только мышцами, но и сверхспособностями. От соперников так и разило энергии. и тут уж мое заземление не выдержало, перегорело. Тряхнуло электрическим разрядом, в лицо повеяло лютым жаром, гимнастерка задымилась. Последние метры пришлось буквально продираться через обезумевшее пространство, то пробивая себе дорогу сверхсилой, то протискиваясь меж реальность аномалий. Ну а потом я преодолел сопротивление сгустившегося словно кисель воздуха и на шаге вперед ткнул дознавателя пальцами чуть выше поясницы, точно по центру спины. Сам по себе пустяковый тычок не мог причинить никакого вреда. Но сейчас я будто воочию видел пульсацию энергетических каналов и ощущал ритм чужого резонанса, а потому действовал наверняка. Точечным воздействием пробил защиту и нарушил гармонию транса, так же, как недавно вышиб из него варю. Получилось тогда, сработало и сейчас. Вот только потенциал дознавателя был несравненно выше, меня шибанул отдачей и отшвырнуло метра на три. А еще свою роль сыграли силы воли и мастерство. Даже вывалившись из резонанса, контроля над энергией Олег Друза не упустил. Его атакующие конструкции рассыпались, защитные пологи и экраны начали расползаться. Но вот взбрыкнувшую сверхсилу дознаватель удержал и обуздал. Точнее, удержал бы и обуздал бы, не вмешайся, Альберт Павлович. Консультант резко дернул рукой, словно притягивал к себе за незримую веревку, всаженный в жертву гарпун. Нематериальный, но от этого ничуть не менее убийственный. Почудилось некое воздействие. А миг спустя лихорадочно пульсировавший внутри дознавателя сгусток энергии, потерял стабильность, и та не выплеснулась даже, а вырвалась вся разом и не сама по себе, но вместе с кожей, мясом и ребрами. Левая сторона грудной клетки Олега Друзы взорвалась, из него ударил ярчайший луч сверхсилы, разметал брусчатку, вспахал дорогу, шибанул по многострадальному особняку и развалил его надвое, унесся куда-то дальше, подобно направленному взрыву чудовищной мощности, пройдя через весь квартал. Обезображенное тело дознавателя миг простояло, а затем качнулось вперед и с мерзким шлепком распласталось на камнях. «Крови, на удивление, не было, хотя какая там кровь, когда половина тела обуглена?» «Вот это мы зажгли!» Мелькнула в голове дурацкая мыслишка, пока сдирал с себя тлевшую сразу в нескольких местах гимнастерку. «Вот это зажгли!» Энергетический фон колыхнулся, и колючая волна статического электричества не просто продрала наждаком, но вполне ощутимо ударила и опрокинула на спину. Альберт Павлович тоже не устоял на ногах и рухнул на колени, уперся ладонями во вздыбленную мостовую. «Твою ж налево!» Хрипло выдохнул он, сплюнул на мостовую и потребовал. «Давай! Наших вызывай!» Я кое-как поднялся, неловко перешагнул через дымящуюся канаву, оставленную в дороге выбросом сверхсилы, и доковылял до вездехода со смятым капотом. Там первым делом отвалил от рулевого колеса покалеченного шофера. Тот сипел и дышал через раз, но еще был жив. Помочь я ему ничем не мог, поэтому просто вытянул из крепления ракетницу, направил ее вверх и выпустил в небо сгусток красного огня. Будто и без того на весь кордон тарарам не устроили. Uh-huh.